Глава 18. Я выжила после нескольких жутких минут, проведённых под дверью спальни Риды, на где я, приплясывая от нетерпения, пыталась не чесаться. Проигрывала себе и снова старалась. А всё потому, что этот бессердечный тип выставил меня из комнаты самым наглым образом и снова зачеровал дверь. Чтобы отвлечься от магического наказания, я, проклятая нынета, на древнем черовническом восстанавливала в памяти классические схемы чар, чтобы понять стиль своего мучителя, то есть работодателя. Пусть попробует в следующий раз запереться от меня. Я же, или нет? Точно да. У меня почти получилось снять наложенное на дверь воздействие, когда та распахнулась и передо мной возник господин совершенства. Астолбинев я растерянно рассматривала тщательно уложенную причёску, гладко выбритое лицо, костюм, который сидел на ряде не так, как будто пошит по индивидуальным меркам. Впрочем, почему будто? Так оно и есть. Ведь этот мужчина неприлично богат, и вызывающе красив, и вопиюще умён, и обвиняет меня в двух убийствах. На этой мысли нимф вокруг головы министра немного поубавил сияние. На любовались нетерпеливо постукивая кончиком туфли, блестящей настолько, что ее можно использовать вместо зеркала, раздраженно спросил мужчина. «Я могу пойти?» «Э-э-э, любуюсь! Да я лишь наслаждаюсь тем, что у меня ничего не чешется. Но пусть заблуждается на здоровье, это хорошо для легенды. Не стоит забывать о следующей ночи, которую, быть может, придется провести в этом доме. Ведь фокус с сундуком уже не пройдет». Я улыбнулась, надеясь, что мой оскал похож на выражение нежной привязанности, и поматала головой. Ясно. Он взял меня за плечи, аккуратно отодвинув, заставил уступить дорогу. Я встрепенулась и побежала следом, решив добить министра приступом ревности. А куда вы собрались так рано? И при полном параде? Ответ не особо интересовал, а вот следить, чтобы расстояние между нами не увеличивалось, было необходимо. До начала рабочего дня ещё часа 2. Нет, даже 3. Рейдан замер на секунду у входной двери и метнул в меня недовольный взгляд. Я скорчила самую жалобную мордашку из всех возможных, представив, что со мной будет, если следующую ночь буду крутиться на коврике, почёсываясь, как блохастый енот. Видимо, скорбь вышла достаточно достоверной, потому как министр вздохнул и соизволил ответить: "У меня неофициальная встреча с президентом". "Ого", выразительно осмотрела я его наряд и уважительно уточнила: «А на официальную вы бы надели расшитый золотом камзол и семейные драгоценности?» «Разумеется!» — степенно кивнул он, и я подавилась с мешком. «Нельзя, Дион!» — увещевала я себя. «Ты должна трепетать и восхищаться всем, чтобы он не ляпнул. Во что бы ни вырядился!» Но доводы не очень помогали. Стоило представить Ридена в шелках и драгоценных камнях, упорно возникала ассоциация с павлином. «Как тогда, в академии, когда Натан получил диплом об окончании учебного заведения?» Нет, сын президента не был похож на Павлина, а вот на посыпанного блёстками петуха очень даже. Что? насторожился Ридан. "Вообразила", давя смехом простанала я. Хотела показать симпатию министру, судя по всему, получилось даже слишком правдоподобно. "Как должно быть вы шикарно выглядите. Вот бы одним глазочком в вашему взору и так предстало больше, чем следовало", осадил меня мужчина и стремительно вышел. Я похлопала ресницами. Это что было? Ридон покраснел? Нет, должно быть, показалось. Тут темно, плюс э, сказывается недосып, и тот ком проблем, что растёт с каждым часом. Ледяные статуи не тают. Это мне на руку. Так, что ты я собиралась сделать до того, как увидела министра при параде? Лис хлопнула себя по лбу и крикнула: "Эй, Нейт, выходи, подлый отравитель, пришло время расплаты!" Ха-ха-ха. Послышался топот. Один удалялся, второй приближался. Я скрестила руки на груди и приготовилась ждать. Не уйдёт хитрый бородач. От криса ещё никто не уходил, потому что шустрый паренёк так и брызжит идеями и рефентами, которые жертву буквально в ступор вводят, а потом в дело вступает люк. "Отпустите!" загласил Нэт, и я снова театрально расхохоталась, подражая злодею Броде. Не то чтобы я когда-то его слышала, но думаю, смеётся он именно так. Вы не имеете права. Я буду жаловаться. Тащи его к реке, ребята. Нырял мешнок червяков довольный Бльтазар. Йенот размахивал скатертью как знаменем и кричал: "Завернём в это и простернём. Печь идите!" Дрожа проблеял Нейт, покосившись на зверька с невыразимым ужасом. "Не отдавайте меня этому. Этот сам тебя возьмёт". Оскалился Йенот и ловко набросил ткань себе на плечо словно плащ. Высокопарно прорекламировал Отмыть совесть наглеца в вот истинное призвание чаромодифицированного енота. Люк сгрузил барахтующееся тело на покорёженный диван и подмигнул мне. Что с ним делать, Дион? Вырезать язык? Разбить коленные чашечки? Что будет достаточной местью для этого мерзавца? Ней тыкнул и, сжавшись на диване, посмотрел на меня с суеверным ужасом. К нам уже присоединился Крис, который поигрывал небольшим пыльным мешочком с новым рефентом. Достойная расплата. Я постучала себя по губам кончиком указательного пальца и вытянула его вверх. А что если запереть его в ванной комнате? Хищно оскалилась и приподняла бровь. До утра с Балтазаром и включить воду в кране тоненькой струйкой. Это чересчур жестоко даже для него, осуждающе покачала головой Роэл. Спасите! просепел бородач и закатил глаза. Переигрываешь, парень, хмыкнула моя начальница. Не такой енот и страшный. «Почему это?» — возмутился зверек и потер блестящие лапки. «К утру вы его не узнаете!» «Как министр в свой дом!» — ехидно напомнила Циара. «Ариден вполне ясно выразился, что дальнейших разрушений не потерпит». «Твоя правда!» — я осторожно уселась на покосившийся столик и посмотрела на неподвижного Нейта. «Не притворяйся мертвым! Они так громко не пыхтят!» «И не потеют!» — ставил Бальтазар, не желая упускать жертву. «Пора в душ!» «Обязательно!» — согласилась я. «Обязательно!» Бородач вздрогнул всем телом, и я продолжила. Только если он приоткрыл один глаз, и я покачнулась вперёд. Если ты сейчас же позвонишь Ридину и во всём ему признаешься, я, пожалуй, ограничусь выговором. Но ты должен рассказать всё-всё: о договоре в пяти шагах и женщине в подвале. Нет, заматал он головой. Да, сурово кивнула я и подмигнула Люку. Иначе всё по плану. Язык, коленные чашечки и совместный душ с енотом. Да не могу я. Он сполз с дивана на пол и встал передо мной на колени, сложив ладони, взмолился: "Госпожа Дион, я правду говорю, каждый, кто в этом доме попытается открыть обстоятельства договора, будет ощущать, что ему клеи в рот налили, и я тоже. Так уж он составлен. Тварь меня задери", проворчал Люк. "Лучше его", хмуро возразила Роэль. "И не надо твари" Худенькая женщина закатала рукава о платье и надвинулась на перепуганного мужчину. «Я сама справлюсь». «Одного трупа в доме достаточно», — остановила я подругу. «Должен быть другой выход. В доме министру ничего не расскажешь, но за пределами-то можно...» Я хлопнула в ладони и с облегчением рассмеялась. «Ребята, у нас времени до вечера. Поймаем тварь, приведем дом в порядок и через чарку навестим министра. А с этим что делать?» Люк шагнул к Нейту и, схватив его за шиворот, приподнял над полом. «Лишние руки не помешают», — решила я и подмигнула бородачу. «Если они тебе не лишние». «Я помогу», — горячо заверил Нейт. Я недоверчиво хмыкнула и погрозила. «И больше никаких зачарованных фокусов». Раздался стук в дверь, и все посмотрели на меня. Я кивнула Люку, чтобы отпустить слугу. Бородач, неторопливо поправив одежду, направился встречать следаков. Что же, план утверждён. Моя основная задача поймать тварь. Существование лиса будет мне оправданием. Покажем следокам, что смерть женщины наступила по её неосторожности. Всё же она забралась в подвал самовольно, и любой адвокат легко это докажет, а уж обвинения Ридона в покушении на господина Спота и подавно опровергнет. Второе немного прибраться в доме, выполнив следующую часть сделки. Надеюсь, министр не будет настаивать на капитальном ремонте или новых шторах. Достаточно будет выбросить мусор и заказать новую мебель. Если её привезут достаточно быстро, то вечер я уже проведу в своей крохотной, но такой милой квартирке, позабыв о министре. Да-да, я легко выкину этого ледяного типа из головы. Итак, пункт первый. Надеюсь, моя идея насчёт поимки лиса сработает.